Будто хочешь пробраться в старинную крепость, — думал он. Мост поднят, ров полон воды. Остается только один путь. Перелезь через стену, где-то в ней вырублена лестница, и мне нужно найти первую ступеньку. К двум часам дня он так ничего и не добился. В душе нарастало раздражение и смутная злость на Ван Хердена и его пароль, которую он никак не мог найти. Еще через два часа он уж готов был сдаться, исчерпал все подходы, но дискета не открывалась. И все время он чувствовал, что даже близко не подошел к нужному слову. Пароль, выбранный Ван Хеденом, на чем-то основывался, имел какое-то значение, которое он пока не нащупал. Ни на что, собственно, не надеясь, он придвинул к себе памятную записку комиссара слапа и протокол следствия. Может быть, там найдется зацепка и выявит его на правильный путь. Он нехотя перечитал протокол вскрытия и зажмурился, когда добрался до фотографии покойного. Может, несмотря ни на что, это все таки обкровенное убийство, с целью ограбления. Обстоятельный протокол о полицейском расследовании ничего не дал. Он перешёл к записке о личности Ван Хейрдена. Последним в Бортслаповской папке лежал инвентарный перечень предметов, найденных полицией в кабинете Ван Хейрдена в разведуправлении. Комиссар Бортслап предсвокупил ироническое замечание, что в данном случае никак нельзя гарантировать, что Ван Хейрденовское начальство не изъяло бумаги и вещи, которые, по их мнению, не должны попасть в руки полиции. Схепперс! Рассеянно скользил взглядом по строчкам. Пепельницы, рамки с фотоснимками родителей, несколько литографий, стойка для ручей, календарей, бивар. Он же хотел отложить перечень, и вдруг замер. Бортслаб включил в список маленькую статуэтку, антилопы из слоновой кости. — Очень ценная, старинная, — пометил Бортслаб. Схепперс положил записку на стол и набрал на клавиатуре слова «Антилопа». Компьютер вновь потребовал правильный пароль. Подумав, Схепперс набрал «Куду». Опять отрицательный ответ. Он снял трубку и позвонил жене. «Мне нужна твоя помощь. Достань энциклопедию из животных и открой раздел об антилопах». «Чем ты там занимаешься?» — удивилась Юдивь. — В частности, я должен заложить свои соображения насчет роста поголовья наших антилоп, — соврал он. — Вот хочу удостоверить, что учел все породы. Она сходила за книгой, прочитала нужные сведения, потом спросила. — Когда тебя ждать? — Либо очень скоро, либо очень поздно, — ответил он. — Я позвоню. Положив трубку, он сразу понял, какое слово Ван Херден выбрал, как пароль. — Разумеется. Если статуэтка в инвентарном списке была той самой путеводной нитью? Спрингбок, подумал он. — Наш национальный символ. Неужели так просто? Он медленно ввел это слово в компьютер. По-английски, секунду помедлив перед последней буквой, компьютер отзывался тотчас отрицательный ответ. — Другой вариант, — подумал он. — то же слово, но на африканс. И написал «Спрингбок». Монитор мигнул, а затем на экране возник перечень файлов, записанных на дискете. «Удача!»